Глава восьмая. Оттиры охотника. Еще несколько дней пронеслись в дикой погоне за результатом. И хотелось бы, как в сказке, чтобы мне дали уберплюшку, и я спокойно начал ей пользоваться. Но нет. «А можно взять какое-нибудь зелье?» — произнес я, уворачиваясь от механической булавы. «И чтобы оно сразу сделало меня уникальным бойцом», Или предала мне невероятную силу, чтобы без вот этих тренеров. Булава решила, что я слишком много говорю, поэтому нагло сбила меня со скамейки. — И как ты себе это представляешь? — поинтересовался Велимир, одним глазом поглядывая в раскрытый учебник. — Выпил. Отряхнувшись, я вновь залез на скамейку. — И сразу все умеешь. — Так не бывает. — Ну почему? Если есть зелья, которые повышают ловкость, значит, должно быть и то, что разовьет во мне силу. «Разовьет» — это главное слово. Пойми, Риван, ничего не берется из пустоты. Вот, скажем, я не умею печь пироги, и это знание невозможно поместить мне в голову. Но в перспективе, если я займусь обучением готовки, для меня это станет еще одним полезным навыком. Всему нужно учиться. Ничего не приходит просто так. А ловкость? Зелья лишь помогают твоему телу адаптироваться, не более того, а навыки ты улучшаешь самостоятельно. К тому же представь себе необученного человека, на которого свалилась огромная сила. Думаешь, он справится с ней? — Я читал книги. Там все было просто. — Хорошо. Велимир закрыл учебник, а затем вытащил из стены огромный топор. — Вот, покажу тебе пример. Держи. Поймав топор, я тут же рухнул на пол. — Господи! Он висит, как корова. Чуть поменьше. Но вот этот топор может снести голову кому угодно. С ним ты станешь практически неуязвимым. И что же в итоге? Ты лежишь не в состоянии сдвинуться. С силой будет еще хуже. От нее в лучшем случае пострадаешь ты сам. А в худшем нанесешь непоправимый вред другим. Всему нужно учиться. Ничего не приходит просто так. Да, наверное, староохотник был прав. А в фэнтези все приукрашивали для комфорта читателя. Кто ж знал, что реальность настолько жестока даже в сказочном мире? Из плюсов зелья начали активно работать. Усталости стало в разы меньше, одышка пропала полностью. И что самое веселое, за пару дней я научился за минуту взбираться на мачту. Правда, в первый раз вышла забавная ситуация. «Не думай о том, что это высоко и тяжело». Голосом ментора произнес Велимир. «Просто разгонись и карабкайся на самый верх. Для тебя это уже не сложно». «Не сложно? Легко сказать. Человек всегда подвержен благоразумному сомнению. А тревожный человек полностью состоит из сомнений. Но я вспомнил, что в этом мире магия держалась на фантазии и вере в себя. Давай, Степанов, поверь в себя. Just do it!» Выдохнув, я побежал к мачте. На удивление, карабкаться было очень легко. Я практически не чувствовал своего веса. Да ну, не может такого быть. Я еще никогда не ощущал себя настолько сильным и ловким. Еще полторы недели назад для меня было подвигом просто подняться с кровати, а теперь же я спокойно залезал вверх на двадцать метров. Шикарное ощущение. Поднявшись в воронье гнездо, я огляделся по сторонам. Спереди расположился виннигард со своей будничной палитрой звуков, а позади раскинулось безграничное море. Прекрасная светло зеленая вода плавно покачивала лодки и небольшие рыбацкие шхуны. «Красота, да и только!» «Довольно! Спускай назад!» — прокричал Велимир. «Ого!» Выбравшись из вороньего гнезда, я посмотрел вниз. «Ох, это было зря!» Все мое тело тут же сковало от ужаса, а в голове начали истерично метаться мысли, мол, что если я сейчас упаду? Это же все, это же смерть, и никакие зелья с целительными заклинаниями меня уже точно не воскресят. Вжавшись в доски, я продолжал с ужасом пялиться вниз. «Ну что такое?» Мастер начинал злиться. «Понятия не имею». «В смысле? Ты дурак! Слезай вниз, живо!» «Я... я не могу!» «Как это...» «В смысле, не можешь? Что с тобой?» «Не могу и все тут!» — жалобно пискнул я, держась за бортики вороньего гнезда трясущимися от ужаса руками. «Это ведь даже не паническая атака, просто банальный страх высоты и смерти». «Вот террас! Высоты боишься?» — усмехнулся старый охотник. «Нет, просто нравится тут сидеть. Ну, что я могу поделать? Значит, сиди там». Только вот есть два момента, которые тебе очень не понравятся. Неужели? Ага. Во-первых, рано или поздно твои мышцы сведет судорогой, и тебе придется перелезть обратно в воронье гнездо. Во-вторых, сверху нет тени. Ты будешь медленно жариться на солнце до самой ночи. Днем здесь очень жарко. Шанс словить тепловой удар крайне велик, а ночью тут холодно. «Особенно, когда ветер дует с моря». «Может быть, есть заклинание левитации?» «О, это надо спрашивать у капитана Слейт. «Она у нас частичный морай, но, сдается мне, если она увидит тебя в таком виде, а потом расскажет мило море, то ничего хорошего не выйдет». «И что прикажете делать?» «Например, спускаться вниз». «Я не могу, сказал же». «То есть залезть ты смог, а спуститься уже все...» «Что-то тут не вяжется, Ривен!» «Не могу слезть! Точка!» «Ладно, как скажешь!» Велимир вытащил трубку и закурил. «Страх — это не болезнь и не помеха. Это такой же инструмент, как и другие эмоции. Любовь для размножения, радость, чтобы отметить тот или иной положительный момент, а страх... Страх — это то, что сохраняет нам жизнь». Тут как с саблей. Если ей неправильно воспользоваться, то можно нанести себе непоправимые увечья. А если же ты натренировался, то в твоих руках. Она будет совершенным оружием. Так что же есть страх для тебя, Ривен? Я просто не могу спуститься вниз. Почему? У каждого действия должна быть причина. Боюсь разбиться. Так не разбивайся. В чем проблема? Ты сам ставишь себе цели». Я хочу спуститься, но не могу. Приручить страх можно только одним способом. Просто преодолев его. Как только ты посмотришь своим страхом в глаза, они, скорее всего, сами начнут тебя бояться. Пафосно, но мне не помогает. Ладно. Велимир вытряхнул остатки табака в металлическую банку, а затем неспешно направился в сторону носа корабля. Видимо, тебе не достает мотивации. Хорошо куда вы куда однако ответом мне послужила мелодия этот старый пройдоха уселся играть на пианино вот же козел нет чтобы помочь хотя может быть он пытался но что то его слова не смогли меня замотивировать еще несколько раз я пытался спуститься искал ногой опору но так ее и не нашел по сути нужно было повиснуть на краю вороньего гнезда слегка качнуться и зацепиться за мачту а затем спуститься вниз или попробовать подняться, слегка подпрыгнуть и, зацепившись за крюсь-флагшток, аккуратно спуститься, держась за толстый трос. Нет, второй вариант слишком опасен, поэтому нужно собраться силами и попробовать спуститься по мачте. Собраться силами? Брякнувшись в воронье гнездо, я еще некоторое время смотрел на ярко-голубое небо. Велимир был прав. Солнце жарило нещадно, а ведь еще только утро. Значит, самый зной впереди. Перевернувшись, я начал наблюдать за тем, что происходило на палубе. Матросы вновь таскали припасы, а жирные блоканы, местный вид чаек, нетерпеливо ждали, когда же им перепадет кусочек. Причем пернатые халявщики жрали абсолютно все, от зерна до жареного мяса. А вот и миламори Она вышла из юта, а затем быстрым шагом направилась к кормовой палубе. В этот же момент из-за больших бочонков выглянул Стью. Этот подранный ублюдок явно наблюдал за помощницей, а затем, тихо свистнув, оборотень позвал своих дружков. Нет, тут явно затевалось что-то нехорошее. Меламори поднялась обратно, и тут оборотень выскочил прямо на нее. Твою ж мать, вот ничему его жизнь не учит! А его дружки, злобно лыбясь, тут же начали окружать бедную блондинку. Да, многие говорили, что Меламори очень сильная и без проблем может дать сдачу, однако в руке стью блеснул кривой нож. «Вот свинья!» Внутри все тут же забурлило от злости. «Нет уж, отсиживаться я точно не буду. Конечно, ассасин из меня так себе, но мне в любом случае придется спуститься на палубу, и желательно как можно скорее». «Ничто не истина?» «Все дозволено», — тихо выдохнул я, а затем качнулся и прыгнул на мачту. «Это оказалось куда проще». Спустившись вниз, я без единого слова налетел настью. Оборотень явно не ожидал такого поворота событий. Расхрабрившись, я выхватил из его рук кинжал, а затем с рыком всадил клинок в плечо монстра. «Да какого черта?» — заскулил он, отступив назад. «Ты должен был просто спуститься, а не резать меня!» «В смысле?» — я с непониманием посмотрел на оборотня. «Да это все Велимир!» — вытащив кинжал из плеча, Стью отряхнул его от собственной крови и спрятал за пояс. — Сказал, что ты возомнила из себя сокола и захотел остаться на мачте, и вообще лечи башку. Нельзя вот так просто бросаться на людей. Ну и оборотней тоже. Мне так-то больно. — Ну а что ты хотел? Я же не в курсе планов Велимира. А с моей стороны ты опять хотел напасть на Меломори. — Больше никогда не буду помогать этому старому ослу, — недовольно прорычал Стью и поспешно удалился в трюм. Его группа поддержки кивнула мне и проследовала в сторону Юта. — Морит, так ты тоже знала? «Конечно. Да и Стью не дурак. Госпожу Слейд здесь не просто уважают, но и немного боятся», — пожав плечами, ответила блондинка. «Но, скажу честно, я очень рада, что ты спустился». «Разве могло быть иначе?» «Ну, тебе же столько раз говорили про мою силу. Вдруг ты захотел бы посмотреть?» «У был нож. Сила и неуязвимость — это все же разные вещи». «Велимир был уверен, что ты так и скажешь», — улыбнулась Мори. «А насчет высоты?» Я бы тоже не смогла оттуда слезть. Когда тазурные во время шторма сидят в гнезде, у меня сердце кровью обливается. Это же так страшно и высоко. Особенно, когда всюду всполохи зарниц. и корабль раскачивается, как молодое дерево, на ветру. Так что ты большой молодец. — Миломори! — Из юта выглянула капитанша. — -ка сюда. Мне нужно проверить все счета за этот сезон. — Да, капитан? Мори подмигнула мне, а затем быстро убежала на лестницу. Эйра же всем своим видом показала, что следит за мной, и что милом мне не видать, как своих собственных ушей. Несмотря на строгость, иногда капитанша казалась мне весьма забавной. В общем, как бы там ни было с ее званием и нереальной ответственностью, а типичная молодая девчонка порой выходила на поверхность. Поднявшись на носовую часть корабля, я встал рядом с пианино и, скрестив руки на груди, осуждающе посмотрел на Велимира. — А что? — усмехнулся он. «Если мост вывел тебя из дурмана и из исчадия, то, значит, и с высоты сможет снять». «Из-за вас я ранил члена команды». «Ой-ой-ой, ну подумаешь, как будто здесь это редкость. Жизнь на корабле — опасная штука». «Почему именно таким образом?» «Во-первых, действенно. Во-вторых, я обожаю добавлять немного драмы в историю. Когда на истинную любовь точит клык жуткий «Обратень». «Конечно забываешь про все свои страхи. Человеком управляют эмоции, потому что в большинстве своем он просто не может их контролировать. С тобой пока так же». «А если бы я не спустился?» «Такого варианта у меня не было. Ты слабый и безответственный, но при этом очень храбрый. Ситуация с тем исчадием показала, что где-то внутри тебя скрыт потенциал защитника». Но, смотря на твою щуплое тельце, есть у меня подозрение, чем именно это вызвано. И чем же? Тебе самого некому было защитить, поэтому ты, как бы, проявляешь недостаток своих потребностей на других. Делишься с Феликсом хлебом, потому что сам недоедал. Защищаешь Меламори, потому что сам был беззащитным. Улыбаешься капитану, потому что никто не поддерживал тебя в момент мрака. — Все очень элементарно и просто. Для меня это и как раскрытая книга. — Вам бы пойти в психологи? — Зачем? Меня интересует только воспитание охотников, ведь чем больше таких, как ты, тем больше шанс раз и навсегда закончить эту войну. — Опа! Резко выхватив дубинку, Велимир попытался нанести удар, но я успел уклониться. — Вечно забываю, что он вытворяет этот фокус, когда играет на пианино. «Молодец! Реакция уже близко к уровню пойдет!» «Кстати, капитан упоминала, что скоро задание, так когда именно? И что мне предстоит сделать?» «А, там нетрудно. Нужно кое-что забрать из одного старого заброшенного имения». «С исчадиями?» «Вроде нет, но кто знает, кого вы там повстречаете». «А я готов?» «От тебя зависит». «Я делаю все, что в моих силах, но первое задание должно быть несложным. Да и госпожа Слейт тебя прикроет». «Ага. Это радует. Но все же мне хотелось бы знать, когда вы дадите оружие. Болванчиков я вчера победил». «Точно. Победил». Велимир задумался. «Правда ты смухлевал? Понял, что они реагируют на звук, бросил в сторону ведро, а затем ударил им в спину». Какая разница, как я этого добился? Вы сказали, что я должен победить болванчиков? Я их победил. Хорошо. Старый охотник загадочно улыбнулся, а затем потопал в сторону своего арсенала. Будет тебе меч. Ох, подвохом за километр пахнуло. Вот прям чувствую, что мне сейчас вынесут очень красивую, но максимально бесполезную железяку. Чисто чтобы по лбу бить. И то, если очень повезет. Вот. Спустя десять минут Велимир вернулся с пыльным трепичным свертком. «Это оружие подстать тебе, Ривен!» «А?» Размотав ткань, я вытащил довольно потрёпанный полуторный меч. Металл клинка слегка отдавал золотым, хотя, может быть, это из-за ржавчины. Лезвие уже обкололось в некоторых местах. Единственное, что выделялось на фоне всеобщей ущербности — гарда в виде лилии, которая плавно перетекала в рекассу и черенок. Кстати, а навершие феса тоже было выполнено в виде цветка. Бутон, чем-то отдаленно напоминающий розу. «Давай!» Старый охотник внимательно посмотрел на меня. «Что давать?» «Попробуй, как сидит в руке. Не слишком ли тяжелый?» «Ну, хорошо. С фланкировкой я уже справлялся сносно. По крайней мере, не разбивал себе нос и не бил по рукам. Только вот настоящий металлический меч был в разы тяжелее деревянного» смело взмахнув клинком, я попробовал фланкировку. — Как оно? — Непривычно. — Это мелочи. Привыкнешь со временем. Как в руке сидит? — Ну, с этим понятней. Черенок как будто под меня сделали. — Очень хорошо. Удовлетворенно заключил Велимир, а затем резко вытащил саблю и атаковал. — Эй! Я едва успел поставить блок и парировать. Какого черта? Но мастер не отвечал. Его лицо вообще не выражало эмоций, превратилось в жуткую ледяную маску. Сделав выпад, Велимир обманул меня и зашел за спину. Взмах! Клинки врезались друг в друга, высекая сноб искр. «Вот это силища! «Шаг в сторону! Удар! Еще удар! Выпад! Уклон!» С каждой секундой боя мне становилось тяжелее, а Велимир и не думал поддаваться. На мгновение я испугался, что меня сейчас зарежут, и снова клинки со звоном столкнулись. По руке прошла очень неприятная вибрация от отдачи. Удар, выпад, уклон. Моя анатомическая табакерка заныла. Кисть не привыкла отражать настолько мощные удары. Выпад, уклон, еще один выпад, и со звонким ударом мастер выбил меч из моей руки, а затем ткнул в плечо. По комбинезону тут же начало расходиться темное пятно. Мертв. — заключил Велимир. — Почему так резко? Я даже не подготовился. — Сколько можно повторять? Исчадия не дадут тебе времени на подготовку. Ты дерешься хуже девчонки. Одно радует. Меч реально тебя слушает. — Это как понять? — Чуть позже узнаешь. Поднимай меч и дуй ко мне. — Это еще не все? — возмутился я. — Не ной. У тебя совсем скоро первое задание. Мы верим, что ничего страшного там не произойдет, но я хочу, чтобы ты был готов. Поднимай меч. Давай. Конечно, если вспомнить мое физическое состояние до перемещения, результаты невероятны. Но если же смотреть на меня как на охотника, я все еще был налем без палочки. И вновь мы сошлись в дуэли. Руки ныли, мышцы болели, виски пульсировали от перенапряжения, пот буквально заливал мне глаза, но приходилось смотреть в оба ибо Велимир ошибок не прощал. Мне уже непонятно, сколько раз меч вылетал из рук, а мастер тыкал меня в одно и то же место на плече. Но под конец, когда силы окончательно покинули меня, внутри опять пробудилась ярость. С неистовым, как мне показалось, рыком я бросился в атаку. Было совершенно плевать, что там будет дальше. Я просто хотел доказать надменному учителю, что могу подловить его. Мощный удар по гарде и сабля Велимира отправилась в полет. — Ну что, съел? — победоносно произнес я. Мастер лишь вздохнул, а затем с легкостью выбил из моей руки меч и воткнул меня в пол. — Никогда не радуйся победе раньше времени, — заключил Велимир, заломав мне локоть. — Ай, понял, понял! — Свободен. Старый охотник поднялся и, встряхнув ладонями, тяжко выдохнул. — Жалкое зрелище. Из тени медленно вышла капитанша и, прислонившись плечом к мачте, скрестила руки на груди. «Думаю, придется нанять людей из Норхоука, чтобы защитить нашу принцессу». «Вообще-то...» — Велимир смерил Эйру строгим взглядом. «Он смог выбить меч из моей руки, в отличие от некоторых». Капитанша лишь надменно усмехнулась, а затем утопала в свою каюту. «Все-таки во мне что-то есть, да?» — радостно спросил я, устало откинувшись на ящик. «Не зазнавайся. Я уже сказал, что с тобой работаем непочатый край. Хотя знаешь...» — мастер оценивающе посмотрел на меня. «Ты очень напоминаешь мне ее. С чего бы? Такой же неумеха, как и она в самом начале. Тоже всего боялась. А во время первой тренировочной дуэли и вовсе закрывала глаза, когда наши клинки врезались друг в друга. Ха. Но сейчас она совсем другой человек». Работа обязывает. Да и ничего не бывает просто так. Человек не может родиться охотником, героем или воином. Он может им только стать. Причем путем сложных и долгих тренировок. Учеба охотника заканчивается лишь в одном случае. Когда он выходит на пенсию? Когда он умирает. И тем не менее, по поводу госпожи Слейд, вот я никогда не стал бы подкалывать новичка, ибо какой в этом смысл? «Мне кажется, что в подобной ситуации человека было бы неплохо поддержать». Ха, «Все вы поначалу говорите одно и то же. Никогда не будем издеваться над новичками, ведь это же низко, ужасно и вообще не по-человечески!» усмехнулся Велимир и вновь закурил. «Да только вот это так не работает. Дети не понимают ругающихся родителей, как и младшие по званию никогда не понимают старших». «А в чем смысл?» «Нет, с родителями я еще понимаю, но прикол в дедовщине?» «В чем?» «Ну, когда старшие по издеваются над младшими. В чем суть?» «О, сейчас бесполезно что-то объяснять. Есть вещи, которые ты поймешь, когда сам до них доберешься». «Хотите сказать, что в будущем я буду таким же, как она?» «Насчет характера не знаю, но я уверен, что ты будешь относиться к новичкам точно так же». «Ладно, еще попытка?» «Думаю, лишним не будет», — Велимир ловко подхватил саблю. «Нападай». С горем пополам Ричард и Велимир научили меня читать и писать. Язык Драксилон был в разы сложнее русского, по которому я, если честно, имел уровень не больше Б1. Сперва жесткие тренировки, а затем уроки, уроки, уроки. Мне это очень напоминало начальную школу, где задавали огромное количество домашнего задания. Все эти нервные повторения от мамы, свет настольной лампы, ощущение полнейшей беспомощности, гудение в голове и следы от слез на страничках тоненькой тетрадки. Только тут были следы от пота, ибо я задолбался. Примерно за четыре занятия, через боль, смущение и страх того, что меня передадут на обучение капитанша с хлыстом, мне удалось научиться читать и немного писать. А через три дня буревестник пришвартовался в порту Брумхейвена, небольшого городка на берегу моря. Фишка заключалась в том, что жаркая погода резко сменилась прохладой и постоянным туманом. Шли очень осторожно, стараясь не задеть скалы, коих было здесь великое множество. «А почему погода так резко изменилась?» Глядя в окно, спросил я, перемешивая картофельное пюре с гулешом. «Я думал, мы сейчас в теплых краях». хх Феликс усмехнулся и залпом упрокинул в себя содержимое тарелки. А ты не обратил внимания на то, что по ночам там было очень холодно? Да, было дело. Так вот, это не теплые края. Просто Виннигарду очень повезло, ибо рядом с ним проходит теплое течение. Да и расположение удобное. От осадков защищают горы. А Брумхейвен считает, что его противоположный брат-близнец. Все то же самое, но с точностью, да наоборот. Вообще земли Хазарвили считаются не самыми благополучными. Выходят, они бедные аристократы? О, что ты! Хазарвили — одна из самых богатых семей в Каландре. Я имел в виду, что их почва очень каменистая, оттого неплодородная. И чем же тогда занимается эта семья? Добычей полезных ископаемых. Здесь очень много различной руды. Говорят, Хазарвили первыми нашли бриарий. Это еще что за фрукт? Уникальный металл. Считается самым редким и дорогим. Дороже золота? Намного. Его добавляют в оружие и броню представителей высшего сословия. Мало того, что крепкий, так еще и очень легкий, а еще из-за уникальных химических свойств алхимики просто обожают повсюду пихать бриариевый порошок. Ничего себе! Я сразу же вспомнил про Адамантии и Вибраниум. Выходит, весь город живет только за счет Хазарвилей? Ну, как сказать. Феликс задумчиво опустил кошачьи уши. «Дело в том, что на шахту редко берут жителей города». «Тогда кто ж там работает? Орки или гоблины?» «Если бы! Лорд Хазервиль лучший друг короля Лириена IV, поэтому специально для шахт приводят заключенных. Они здесь и горбатятся». «Рабский труд?» «Скорее, исправительный. Относительно». «Почему?» «Потому что исправленный преступник». Как правило, покидает шахту вперед ногами, если ты понимаешь, о чем я. О, Фил, к сожалению, прекрасно понимаю. Какие строгие порядки в этих краях. Хотя, может быть, это нормально для волшебного средневековья. Помнится, даже в Российской империи были ссылки каторжников. Да и в Союзе вроде тоже. Надо бы подучить историю, если вернусь обратно в Питер. Господин Ривен, на камбуз заглянула Меломорья. Что такое? «Капитан Слейдж ждет вас». «Очень хорошо». Я быстро доел гуляш и, запив алкогольной водой, направился вслед за помощницей. «Кстати, насчет Рома. Помню, пил его в старой жизни. Не часто, конечно, но было дело. И я всегда отмечал, какой же изысканный и вкусный напиток у пиратов и моряков. Однако здесь меня ожидало великое разочарование. После тренировки с раскачивающимся бревном, где я с завязанными глазами должен был угадать, откуда прилетит удар». Велимир, глядя на все мои падения, решил немного поднять мой боевой дух. Тогда я впервые попробовал местный ром, который здесь называли блейз или просто «Блейзи». Ух, какая же это несусветная, хвостатая гадость! Честно, даже виски, фанатом которого меня назвать очень сложно, был намного приятнее этого жуткого пойла. А еще говорят, что в современном мире алкоголь испортился. Просто все эти чудо-критики не пробовали выпить залпом полтинник «Блейзи». Вот тогда они бы поняли, в какое чудесное время живут. «Неужели присяга?» — с надеждой спросил я. «Мне кажется, что да», — кивнула Миламори, когда мы подошли к каюте капитанши. «Наконец-то!» Из-за двери послышалась ругань. «Не могу столько ждать! Почему? Почему они меня не слышат?» — воскликнула Эйра очень рассерженным голосом. «Госпожа, поймите меня правильно. Они стараются изо всех сил, но... Вы же знаете его характер». — спокойно ответил Ричард. Кстати, Лев почти всегда был максимально собран, спокоен и невозмутим. Идеальный старпом. — Я этого не вижу. Почему они не могут общаться со мной напрямую? И, что важнее, почему он молчит? Разве говорить непрямую не входило в условия контракта? — Я не знаю о подробностях, но я пытаюсь до них донести. — Видимо, плохо пытаешься. Если она реально закинула ко мне на корабль меченого, это все, конец. «Я попробую еще раз». «Ты уж постарайся. И от коридорного есть известия?» «Он уверен, что шпионов здесь нет. Вернее, он сказал, что нет такого осознания среди матросов. Вы же знаете, как Витеевата он говорит». «Прекрасно. Крыса, которая не знает, что она крыса». «Увы, от такого мы тоже не застрахованы». «Ох, Рич, ты моя последняя надежда. Как все разведаешь, сразу беги ко мне» будет исполнено. Спустя мгновение дверь распахнулась, и из каюты капитанши пули вылетел здоровенный лев. Он посмотрел на нас с миломорием максимально неодобрительным взглядом, но ничего не сказал. Просто удалился во свояси «Госпожа Слейт неуверенно произнесла помощница. «А, море, заходите». Эйра выглядела очень уставшей и раздосадованной. «Простите за бардак, я сегодня не в настроении». Только сейчас я обратил внимание на то, что часть письменных принадлежностей была разбросана по полу вместе с рваными кусочками пергаментной бумаги. Хотелось пошутить про неудачные стихи, но думаю, что сейчас это будет максимально не к месту. Так, капитанша схватила меня за руку и завела в центр пентаграммы. Почти такой же, как была во время моего призыва. «Вставай на одно колено и давай ладонь». «Ага». Я словно рыцарь преклонился перед кровавой королевой. «Теперь прочитай слух вот это». Эйра протянула мне потрепанный свиток. «Вдумчиво, красиво и, главное, четко». «Э, «Хорошо». Я быстро пробежался взглядом по тексту. «Вроде вионское наречие. Оно часто встречалось на восточном побережье. Очень повезло, что Ричард начал учить меня именно с него. Клянусь звездами, что освещают ночное небо и священной силой, что правят волнами». Я обещаю верно служить этому зачарованному судну и вам, капитан. Пусть моя сталь будет острой, а мой ум будет быстрым. Я буду защищать невинных от всех чудовищ, что таятся в глубинах и скрываются в тени. Пока небеса остаются верными, а моря хранят свои секреты, я буду вашим щитом против тьмы и вашим мечом против ужасов, что подстерегают этот мир». Да будет моя клятва нерушимой, как скалы, что стоят против приливов, и да будет моя честь незапятнанной, как чистое небо перед рассветом. Умница. Эйра с неимоверной скоростью порезала мою ладонь. — Ай, это еще зачем? — Кровавые узы, Ривен, ничего необычного. Капитанша рассекла и свою ладонь тоже, после чего мы скрепили клятву рукопожатием. Пентаграмма на доли секунды вспыхнула, а незнакомый голос прогромыхал «в зачет». Что это было? Я начал оглядываться по сторонам. О, ветер шумит, не обращай внимания, отмахнулась Эйра, после чего помазала мою рану зельем. Ох, неприятно, но зато кровь остановилась мгновенно. И что теперь? А теперь, мой новый охотник, нам пора на боевое крещение. Капитанша распахнула шкаф, где висел очень стильный прикид черное пальто с широкими полами что то вроде нагрудника из дубленой кожи потрепанная треуголка защита для шеи как у бородача широкий пояс и ботфорты с металлической подошвой уго знала что тебе понравится усмехнулась эйра но учти это не просто форма или маскарадный костюм надев от тира охотника ты берешь на себя ответственность за всех невинных которые попадутся на твоем пути отныне ты символ надежды борец с чадеями и чудовищами». Вот что-что мотивировать капитан умело. Я готов был идти сражаться с монстрами, даже если бы не тренировался с Велимиром и не пил те вспомогательные зелья. Передо мной стояла молоденькая девчушка в форме капитана. Это был настоящий лидер, за которым даже такому отбросу, как мне, хотелось пойти в бой.